Глава 18. Отравительница на балу. Леон широким шагом вышел встретить гонца. Лара, естественно, побежала следом. На пороге стоял усталый бородатый мужчина средних лет в домотканной крестьянской одежде, сжимавший в руках видавшую виды шапку. При виде генерала мужчина расправил плечи и важно произнес «Я посланец слепой ведуньи». Она просит вас пожаловать к ней для получения предсказания предупреждения. Леон нахмурился. «Это предупреждение касается судьбы Гильдара Зайлара?» Посланец недовольно посмотрел на генерала. «Ведунья никому не может рассказать о чужой судьбе. Раз она зовет вас, то предсказание касается только вашей судьбы и ничьей другой. Это всем известно. Я провожу вас до дома, ведунья». «Когда выходим?» Широкие брови Леона взмыли на лоб. «Ведунья живет в этом городе?» Посланец посмотрел еще более недовольно. Выражение его лица просто кричало о том, что каждый, каждый житель Картума обязан знать, где живет слепая ведунье и обязан чтить ее безмерно, беспрекословно отправляясь в путь по ее приглашению». Однако Леон к мистическим явлениям предсказаний явно относился весьма скептически. Лара тоже раньше относилась ко всяким прорицательницам и бабушкам-знахаркам недоверчиво. Однако изменившиеся обстоятельства жизни заставили ее иначе взглянуть на этот вопрос. «Слепая ведунья живет в селе Ведомок, в двадцати милях отсюда. Она еще вчера дала мне указание разыскать вас здесь в это время». «Вчера я сам еще не знал, что сегодня утром поеду в столицу. Я планировал ехать завтра», – возразил Леон. Мужчина-посланец высока посмотрел на генерала. «Ведунье известно будущее, которое закрыто от взора обычного человека. Я в обед вышел в город, чтобы успеть. Если вы поскачете верхом, то доберетесь к середине ночи». Леон вздохнул и покачал головой. Если предсказание касается только меня, то оно подождёт. Сейчас меня ждут у градоначальника. Я обещал прийти и не могу не сдержать слово. А утром мы снова поскачем в столицу. Мне нужно помочь другу. Как только разберусь с делами, обязательно заеду к вашей ведунье». Посланец великой предсказательницы онемел от возмущения. Алара взвыла от разочарования. «Ей сейчас надо к ведунье». «Тут так близко, рукой подать!» Лара зарычала и стала бодать головой ноги Леона, подталкивая его к двери. огас тоже высказался. «Не следует пренебрегать приглашением слепой ведуньи, ваш высокородие. Это может плохо закончиться». Но Леон уперся чисто как баран. «Другие дела важнее, а свою судьбу ему знать не интересно Поживет и так все увидит». «Он-то поживет, как человек поживет, а другим век в кошачьей шкуре мучится. Эгоист!» Лара шипела и рычала. Посланец негодовал. Огост уговаривал. Но генерал Ардамас нацепил шелковый пиджак-сюртук, насмешливо пожелал всем доброй ночи и отбыл в карете названный званный вечер. «Идиот! Самоуверенный и упертый дурак!» Хоть бы ради кошки, спасшей ему жизнь, согласился в это село съездить, а потом пусть хоть все вечера об местных девиц глаза мозолит. Посланец ведунья горестно качал головой и приговаривал, что ни к добру такое решение генерала, ни к добру. Потом сообщил Огосту, что останется в таверне до утра, а вось генерал Ардамас к рассвету поумнеет и к ведунье съездить надумает. Мужчина ушел, а Лара задумалась, что такого хотела срочного сообщить пророчица Леону. помятуя о сорвавшемся покушении и о том, что ранее ведунья уже предрекала генералу гибель, догадаться несложно, Леону опять грозила опасность. Лара истерично завопила под дверью. Подскочивший на месте Огост поспешил открыть ее, и Лара понеслась к дому городского главы. Дорогу найти было проще простого, все кареты в городе двигались сейчас в одном направлении, к этому самому дому, который стоял на центральной площади городка. Ограды вокруг дома не было, перед парадным входом уже толпились кареты, занимая половину площади. Лара обогнула дом и с обратной стороны узрела небольшой садик с низкой оградкой и калиткой, а за садиком крыльцо черного входа. «Умение лазить по деревьям – очень полезное умение. Люди напрасно забывают свои изначальные корни. Кошки, конечно, не столь умелы в этом деле, как обезьяны, но при большом опыте тоже мастера». Пыхтела про себя Лара, перескакивая с высокого дерева на балкон второго этажа. «Вот разведаю обстановку тихонечко. За гостями тайком присмотрю, и будет моя душенька спокойно. Хорошо бы Диалу здесь увидеть». Первое впечатление о ней составить. На втором этаже царила тишина. Прием гостей проходил внизу, и оттуда же доносился упоительный аромат мясных и рыбных деликатесов, а еще ванильной сдобы, разогретого сливочного масла, тушеных овощей и прочих вкусностей. У бедной Лары животик подвело от голода, но она мужественно сосредоточилась на поставленной перед собой задачи. Найти и обезвредить всех, кто попытается отправить на встречу с праотцами ее нового лучшего друга, Леона Ардамаса. И черная кошка темной тенью заскользила по безлюдному второму этажу, принюхиваясь, прислушиваясь и присматриваясь. Кроме парочки горничных, прибиравшихся в спальнях и болтавших о пригожих лакеях, Лара никого не обнаружила и по лестнице черного хода спустилась вниз. Лестница вывела ее в укромный закуток, к чулану, и здесь Ларе опять пришлось разрываться между чувством голода, который настойчиво звал ее свернуть вправо на кухню, и чувством долга и признательности, звавшего ее в сторону парадных комнат. Привязанность к Леону опять победила. Лара прошмыгнула через широкий холл и, скрываясь за портьерами, прошла в бальный зал. Улегшись на пол и выглядывая из-под длинных тяжелых штор, Лара провела осмотр места планируемого преступления. Зал был просторным, богато украшенным, рассчитанным на количество людей раз в 10 больше, чем присутствовало в данный момент. Очевидно, далеко не все аристократы и именитые жители города рискнули вернуться на приграничные земли до официального объявления о капитуляции Саликии. Столь малая плотность гостей в зале несколько затрудняла Ларе игру в прятки, зато облегчала наблюдение за всеми действующими лицами. А самим гостям вечера позволяла вести приватные разговоры прямо в зале, не скрываясь в полутемных нишах на балконах и в саду. Вот и сейчас рядом с притаившейся за занавеской Ларой остановились две пары ног в туфельках, прикрытых пышными бальными платьями. «Все складывается просто замечательно, как я и рассчитывала», – произнес глубокий женский голос. «Народу мало, молодых незамужних девушек всего девять, и ты самая красивая. Пользуйся моментом, дочка, не упусти такой шанс». Немедленно убрала со своего личика это недовольное скорбное выражение. «У генерала Ардамаса сейчас есть реальная возможность стать регентом, а той и королем». «Королем!» Но и без этого он один из самых известных, богатых и знатных людей в королевстве, близкий к монаршей семье. Так что мне совершенно непонятны причины твоего недовольства. Он некрасивый, пробурчал тонкий голосок. Огромный, грубый, нос кривой, глаза смотрят так пронзительно, что дрожь пробирает. И руки у него шрамами покрыты. Ужас просто. Дура, припечатала мать. У него наверняка не только руки, но и все тело в шрамах. Так что с того? Скажи спасибо, что не лицо. Какое тебе дело до его внешности? Не нравится, не смотри, больно надо. Глазки потупь, как и положено скромной девице, и мило улыбайся. Родишь ему наследника, и любовника самого распрекрасного себе заведешь. Любоваться будешь. Никто и слова не скажет. У Ардамаса и без тебя забот предостаточно. Дома он редко появляться будет. Сможешь жить в своё удовольствие, как сыр в масле кататься, у лучших нарядах и драгоценностях щеголять. Ясно. В ответ раздался покорный печальный вздох, и туфельки пошагали в сторону Леона, глазки потуплять и улыбаться. Алара изо всех сил сдерживала в себе желание покусать эти тонкие ножки и разодрать в клочки этот колышущийся подол бального платья. Желание это было явно не только свое собственное, но и усиленное яростью кошачьей сущности, которая признала в кормившем ее Леоне своего приятеля. Понятие «хозяин» кошачьей сущности абсолютно чуждо. Она ведь оплот бытия, какой уж тут хозяин. «Мир другой, а нравы те же», – злилась Лара. «Нет, я прекрасно понимаю, что среди сильных мира сего, и моего мира тоже», Есть много расчетливых, бесчувственных, жестоких дельцов, которые даже брак рассматривают как сделку, а жену как деловое приобретение, которым в браке важны статус и родственные связи невесты, ее умение организовывать такие вот приемы и блистать в светском обществе, поддерживая его реноме успешного во всех делах человека, а также возможность заиметь наследника. «Но ли он другой?» Он живой, настоящий. Ему в браке нужно тепло и взаимопонимание, чтобы жена ждала его из походов и радостно встречала на пороге. Он даже кошке, выскочившей навстречу, рад. Эта расфранченная глупая фифочка, которой его нормальное мужественное лицо не приглянулось, даром Леону не нужна. Надо бы не только с его врагами разобраться, но и девушку хорошую ему заодно присмотреть». а то сам так на какой-нибудь профурсетке и женится. Суровые военные в мирной жизни бывают так простодушны, что их любая наивная милая куколка вокруг пальца обведет. А развод здесь вряд ли возможен. Во всяком случае, даже вскользь ни о чем таком еще не слышала. Хоть бабских сплетен наслушалась вдоволь. Дамиана Сантера на этих прелестных крошек не хватает. Он бы их быстро научил хороших мужиков ценить. Впрочем, эти изнеженные создания демону не интересны И жизненная энергия в них не бурлит, и чистотой помыслов они не отличаются. Лара обходила зал по кругу, прячась за занавесами, диванчиками, карточными столиками, которые тоже были накрыты свисающей до пола тканью, и подслушивала все разговоры, которые велись в отдалении от главных действующих лиц. Диалоза и Лар на приеме, к сожалению, не было. Тема же нескольких других женских бесед ничем не отличалась от первой, прослушанной Ларой. А желчная болтовня двух очаровательных юных леди, язвительно высмеивавших неприглядную внешность тупого солдафона, и вовсе вывела Лару из себя. Этот тупой солдафон смог придумать способ победить армию, которая в два с половиной раза превосходила его войско, Если бы не он, вы бы сейчас смотрели, как соликийцы грабят ваше поместье. Хотя вы бы не смотрели, вы бы драпали в северные провинции. Да ли он самый умный, благородный и лучший человек из всех, что я видела в двух мирах. И внешность у него нормальная. А тело и вовсе блеск. Была бы сейчас женщиной, растеклась бы лужица от восторга. А глаза у него лучистые и светлые. как серебристо-серая сталь меча на солнце, отражающая ясное голубое небо. Гневно сопела Лара, пробираясь поближе к мужчинам, стоявшим в противоположном углу зала. Успокаивало только поведение самого Леона. Он смотрел на кружащихся вокруг него девиц равнодушно. Отвечал на обращенные к нему охи кратко и сухо. Никаких признаков увлеченности кем-либо не выказывал. Пожилая пара, мимо которой проскальзывала сейчас Лара, обменялись мнениями как раз по этому поводу. «Похоже, генерал Ардамас еще не позабыл истории с Миралой норлос и до сих пор сторонится женщин», – заметила женщина. «Ему повезло, что приобрел полезный опыт до того, как женился на гулящей склочной стерве», – желчно ответил мужчина, на что его супруга только презрительно хмыкнула. Ларе стало грустно. Ее генералы уже успели причинить боль. Она со своей помощью опоздала на несколько лет. Ничего, боль от предательства в итоге утихнет. Может, уже утихла, как ее собственное отчаяние после вероломства и лицемерия Дамиана. Сейчас Лара хотела только возвратить свое тело, вернуться домой и никогда-никогда не видеть больше этого демона. При мысли о родном мире сердце кольнуло иголочка сожаления, что Леон останется здесь, и его она тоже не увидит. «Ничего, я успею наладить ему счастливую жизнь. Главное, врагов его выявить и нейтрализовать», – сосредоточилась на основной задаче Лара. Никаких крамольных разговоров в зале она не услышала, подозрительных личностей не заметила. Сталью ни от кого не пахло. Значит, кинжал в обуви или за пазухой никто не держал. Если кто и планировал убийство, то это должно быть более хитрое покушение, чем удар в спину или выстрел в окно. Окна Лара уже все осмотрела, никаких отверстий в портьерах, позволивших бы прицелиться в конкретного человека. Самым вероятным вариантом становилось отравление, и Лара метнулась из зала на веранду. Нужно незаметно пробраться в ту комнату, откуда упоительно пахло закусками. На кухню преступнику нет смысла соваться. Там слуг много, незнакомого сразу заметит, А если убийца из благородных, то тем более будет странно смотреться на кухне. И у него же нет цели отравить всех гостей. Так что логичнее предположить, что он подсыплет яд только в порцию леона. Во время ужина сядет рядом – «Заранее брызнет яд на тарелку?» строй различные предположения, Лара карабкалась по очередному дереву до окна гостиной, где мелькали силуэты слуг, накрывавших столы. Дождавшись, когда в комнате перестанут ходить люди и уже приготовившись прыгнуть, Лара услышала шорох шагов внизу, под деревом, на котором сидела. В темноте наступившей безлунной ночи, закутанная в плащ тонкая фигура – Быстро шла в сторону черного хода, а навстречу ей уже спешил лакей, форменный ливрея всех слуг Морейдов. Фигуры в молчании встретились и в молчании расстались. Маленький бумажный пакетик тихо перешел из рук в руки. «Скажи хоть слово!» – взмолилась про себя Лара, но ее не услышали. Но кошке для идентификации личности важен не столько звук голоса, сколько запах. И Лара старательно принюхивалась к сладкому цветочному аромату, который ветерок доносил со стороны закутанной в плащ фигуры. Это был запах женских духов. Двигалась фигура легко и грациозно, значит, точно женщина. «Духи легко сменить, это раз. Такие же духи могут быть у многих, это два», осмыслила факты Лара и прыгнула на землю. Ее тихий шмяк не прошел незамеченным. Фигура обернулась и направила в сторону Лары тонкий кинжал. Лара усилием воли заставила себя не шарахнуться в сторону при виде оружия, а с мяуканьем побежать к женщине. Та облегченно выдохнула при виде кошки и спрятала кинжал под плащом. Потом тихо проскользнула в калитку, которая закрывалась только на щеколду. В центре города лорд Лиарн Морейт воров, видимо, не опасался и растворилась в ночи. Но Лара успела подбежать достаточно близко, чтобы как следует разнюхать и накрепко запомнить собственный индивидуальный запах этой женщины. Действительно, женщины. Надеюсь, еще встретимся. И тогда я вас узнаю, пособница убийства или заказчица. Какие счеты могут быть у Леона с женщиной? Месть за измену? Ревность? Вы бы рассказали кошке про скелеты в вашем шкафу, дорогой генерал. Не привыкла я без доказательной базы и показаний свидетелей тело рассматривать. Пока мысли и предположения толпились в голове, лапки быстро несли ее назад, к веранде и в зал. Лакея Лара запомнила очень хорошо и была намерена глаз с него не спускать и не позволить Леону съесть хоть корочку хлеба на этом званом вечере». «Это я вовремя успела», – порадовалась Лара, увидев лакеев, разносивших по залу подносы с бокалами. А перед поздней трапезой, святое дело. Вот и тот лакей, которому кулек с неизвестным содержимым передали. Идет в сторону Леона, причем так, чтобы последний бокал достался именно ему. «Что делать будем?» «Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото». «Леон, если вздумаешь меня отшлепать, ты мне больше не друг!» И Лара черным пушечным ядром подкатилась под ноги лакея-отравителя. Грохот от упавшего на мраморный пол медного подноса, звонкая и частая стаката хрустальных осколков, разлетевшихся в дребезги бокалов, женские визги, мужская брань – все слилось в единую какофонию. «Он все из пакетика в этот бокал высыпал!» Или на запас оставил, если Леон от вина откажется. Надо уводить его до начала застолья. Как?» – спешно перебирала возможные варианты Лара. Леонард Амаз вымученно улыбался очередной подходящей девушке с хорошей родословной, усиленно делавший вид, что она очарована его персоной и воспалала к нему чувствами с первого взгляда. Леон решительно не знал, о чем говорить с этими куколками – хлопавшими ресницами и приседавшими так низко, что глубокий вырез их платья не оставлял простора для мужского воображения. Со своей будущей семейной жизнью Леон давно определился, и эти копии Мирал и Норлас, в нее никак не вписывались. Стараясь говорить как можно меньше, генерал ждал того момента, когда девушкам надоест безответно стрекотать, и они дадут ему возможность спокойно просидеть весь этот вечер на диване. Но нет, девушки подходили и подходили, а ему приходилось вставать и выслушивать их речи, благодарности, признательности и так далее и тому подобное. Лорд Лиарн Морейт смотрел на паломничество юных дев весьма благосклонно. Большинство из них приходились ему дальними родственницами, о чем он предупредительно сообщил Леону, расписывая, какие они замечательные хозяйки, богатые наследницы. «Милые послушные девушки!» Ардамас тоскливо думал о том, что с куда большей охотой лежал бы сейчас в постели, слушая довольное мурчание кошки под боком, а не стоял бы здесь, как чучело среди огорода, в узких брюках, в накрахмаленной сорочке и непривычно жмущем в плечах сюртуке. Ненужное Леону, но упорно растущее политическое влияние давало о себе знать, Вся местная аристократия хотела зарекомендовать себя перед генералом с лучшей стороны, так как была убеждена в его скором приходе к власти. Разубедить их в этом Леон не мог. Он лучше других понимал, что, несмотря на его желание уединиться в своем поместье и вести тихую сельскую жизнь, у него может просто не быть такой возможности. И придется жить в королевском дворце и расплетать все интриги придворного гадюшника. Он обещал Варту, а свои обещания Леон выполнял. Рассеянно кивая головой на речи Морейда, Леон скользил взглядом по залу и ни на одном лице не видел искреннего интереса или симпатии к своей особе. Это было привычно и нормально. Леон давно привык к тому, что его настоящий дом – это походная палатка, а семья – армия солдат. Что особенного могла увидеть слепая ведунье в его будущем? Очередную попытку убийства? Так он и без ее предсказаний настороже. А отметка пущенной пули спасения все равно нет, так что и ехать к этой предсказательнице нечего. Лакеи стали обносить гостей вином. В сторону Леона тоже направился один молодец, странно напряженный и с подозрительно бегающим взглядом. Леон нахмурился. Похожим образом выглядели солдаты, задумавшие дезертировать с поля боя или совершить какую-нибудь гнусность, вроде мародерства или насилия. Но задуматься над странностями в поведении лакея не успел. Под ноги молодчика метнулось что-то темное, и лакей грохнулся на пол вместе с подносом и всем его содержимым. В сторону же отпрыгнула хорошо знакомая Леону пушистая черная тушка – «Что это такое? Как допустили сюда это животное? На живодерню ее отправить!» – раскричался Морейд. «Никаких живодерен!» – холодно прервал его вопли Леон. «Это моя кошка!» Окружающие ошеломленно притихли, а Леон со страхом смотрел, как его кошка шагнула к нему. Покачнулась, еще раз покачнулась. Ее лапки стали скользить и расползаться в стороны». Кошка с тоскливым мяуканьем шлепнулась на пол, вытянулась и задергала всеми конечностями. «Кошка, что с тобой? Поранилась?» Леон склонился над кошкой, проводя руками по ее телу, пытаясь обнаружить повреждения. Животное тихо, жалобно подвывало, дергало лапками и закатывало глаза. Хвост неподвижно лежал на полу бессильной пушистой тряпочкой. Голова поникла и тоже не поднималась с пола. Красное вино растекалось вокруг кошки, как настоящая кровь. По телу Леона прошел холодный озноб. Он не хотел терять кошку, он успел к ней так привязаться. Леон подхватил свою кошку на руки. Она обвисла, как свернутое покрывало, и продолжила конвульсивно подергивать лапками. «Сдохла, кажись», – вымолвил кто-то в полной тишине. У Леона ёкнуло от страха сердце. «Извините, лорд Моррейд, но я вынужден вас покинуть. Нужно показать кошку лекарю. Она только на днях оправилась от боевого ранения. Могли швы разойтись», — сухо сказал Леон и зашагал к выходу. «Швы у кошки? Лекарь генерала лечил кошку? Что это значит? При тут кошка? Ранение у кошки боевое. Генерал Ардамас так сильно любит кошек». наносились из зала недоумевающие голоса. Но Леону было не до них. Он выскочил из особняка градоначальника, кликнул своего кучера, и карета полетела в таверну. «Что же с тобой?» – озабоченно шептал Леон, дрожащими руками ощупывая тельце кошки. Один зеленый глаз приоткрылся, посмотрел на лицо Леона. Открылся второй глаз. Острые ушки прижались к голове. а виноватая мордочка потянулась к Леону и лизнула его в нос. «Не понял». Леон ошарашенно смотрел, как ушки прижимаются к кошачьей голове еще сильнее. Сама голова оробело втягивается в плечи, а мохнатая мордочка приобретает все более виноватый вид. Подрагивание лапок прекратилось, и они начали мять грудь Леона, переминаясь по его крахмальной белой сорочке, оставляя на ней красные следы от вина. Кошка заурчала и покаянно лизнула его в нос еще раз, а потом подумала и лизнула в щеку. «Ты? Ты притворялась?» – воскликнул Леон. Кошка затопталась лапками быстрее, выпуская коготки и мурлыкая. Потом встала на все четыре лапки на коленях у Леона, головой потерлась о его подбородок, хвост ее резко вздернулся вверх Спинка выгнулась, приглашая мужчину погладить мягкую шерстку. «Так», – протянул Леон, оторвал от себя кошку и пристально посмотрел в наглые зеленые глазки. «С тобой все в порядке. Кивни». Лара кивнула. У Леона как гора с плеч упала. Он укоризненно покачал головой. «И зачем? Дай-ка угадать попробую. Хотела, чтобы я уехал домой». Лара кивнула еще раз. «Ладно, приедем в таверну, поговорим серьезно», – пригрозил Леон, но Лара не испугалась. «Раз сразу шлепков не надавал, значит и дальше не накажет».